«Глава одиннадцатая. Ваш артефакт лежит вон на том столике, под тканью», — сказал Грандмак. «Осматривайте, испытывайте, задавайте вопросы». Первым в ту сторону рванул Джерел. Мы потянулись за ним, при этом я слегка толкнул локтем Тивадара, чтобы он очнулся и последовал за нами. А то дед Данжет решит, что я привел к нему умалишенного, если он так и останется на месте, уставившись на нее». Краем глаза увидел, как Гредбанк что-то сказал своей внучке, и она тут же встала и направилась к нам. Похоже, по крайней мере, внешний Тивадар его устроил как ее потенциальный жених. Ну и увидел, наверное, как он на нее смотрит. Деду приятно, конечно, что потенциальный жених настолько его внучкой впечатлен. Проверять в условиях лаборатории было особенно нечего. Этот артефакт надо испытывать в портальной локации на особо опасных монстрах. Главный же момент, насколько он чувствителен к чужакам и монстрам. Думаю, это же ночью и займемся проверкой. Нет, я не сомневался в том, что все сделано по высшему разряду. Мастера такого уровня, да еще на пороге смерти, своим клиентам не врут. Смысл это делать? Для них намного важнее их репутация, чем деньги. Но я специально тянул время, неспешно изучая артефакт, чтобы дать время Тивадару и внучке Грандмага пообщаться. Правда, оба молчали, только периодически проходясь друг по другу взглядами и дергались, когда взгляды случайно встречались. Грэдбэнк, похоже, тоже сообразил это, потому что минут через пять сделал неожиданное предложение. — Танжетта, девочка моя, что-то ты давно не выбиралась в люди. Думаю, нашим гостям нужно отпраздновать получение такого важного артефакта. Почему бы тебе не отправиться с ними в нашу столицу? — И не угостить за мой счет в нашем любимом ресторане. Я свяжусь с тобой через пару часов и открою портал для возвращения. Так-то я обычно стараюсь составлять себе и членам клана строгий график, чтобы никто фигней не маялся. И, конечно, никакого праздника по поводу приобретения еще одного артефакта мы не планировали. Но в данный момент предложение грантмага меня более чем устраивало. Подумал, что не сделал он его, я бы сам что-нибудь такое придумал минут через пять. Но очень хорошо, что он сам выступил с такой инициативой. Все же он хозяин дома и дед девушки. Он и должен делать такого рода предложения. Порадовал, что и Данжетта явно ничего не имела против. Думал, правда, что она убежит менять платье на более подходящее для выезда в город, И нам придется ждать ее тут еще полчаса, пока она его выберет. Но нет, как оказалось, текущее платье ее полностью устраивало. Тоже позитивный знак. У нас клан воинов и охотников. Кокетка в женах у Тивадара сомнительное приобретение. Но прежде чем отправиться в дорогу, мы, разумеется, расплатились по счету банковскими чеками. И очень вежливо попрощались с гранд-магом, создавшим для нас очередной шедевр. Данжитта указала Сиднешу куда лучше открыть портал, чтобы оказаться около ресторана, который она хотела нас пригласить по велению деда. Так-то мы, конечно, уже посещали столицу Драмарского королевства во время нашего с Джоан свадебного путешествия, но конкретно в этом ресторане еще не были. Видно было, что ресторан для знати и очень богатых людей, со специализацией на рыбе и морепродуктах, как мы вскоре выяснили. Обстановка не только была богатой, но и ласкала глаз, над ней поработали умелые мастера. Впрочем, я уже давно привык к роскоше вокруг. Главное не вспоминать о том, что вся эта старательно создаваемая красота будет лежать в развалинах вскоре после начала войны с демонами. Ни одна столица не осталась целой во время той войны. Все были разгромлены во время военных действий в течение первых нескольких месяцев. Я велел Тивадару сесть напротив Данжетты, когда мы устраивались за столом. Позиция у них была хорошая, чтобы получше познакомиться с краешка стола. И мы с Джоан специально завязали непринужденный разговор с Элором и Грандмагами, давая брата и внучке Грандмага возможность пообщаться наедине. К тому, что они там обсуждают, я специально не прислушивался, погрузившись в разговор в нашем тесном кругу. Главное, что отметил через пару минут, что Тиводар заговорил. Хороший признак. Ну и прекрасно. Если эта обычно молчаливая птица запела, значит джиэль в данный момент перед ней не маячит. Настроение у всех было прекрасным, еда неплохой, так что два часа пролетели быстро. Сигналом к концу обеда стал коммуникационный портал, появившийся в лица Данжетте. Поблагодарив за угощение, мы проводили Данжету к открытому ее дедам порталу, чтобы убедиться, что она отбыла домой в полной безопасности. Я обратил внимание, что она ни за что не платила. Подозвал одного из слуг и спросил, сколько мы должны. Он тут же испуганно замахал руками. — Нисколько! У вас же угощала внучка Грандмага Гридбанка! Это большая честь для нас, что иногда она посещает наше заведение. Все считаем мы отправляем в конце каждого месяца. Ну, раз так, то дал ему 10 золотых на чай. Это стандартная такса в ресторанах такого уровня. И мы отправились в Аргент. Данжетта. Имение Грандмага Гритбанка. Грандмаг с любопытством наблюдал за своей внучкой, когда она вошла к нему в лабораторию, вернувшись из города. Но сам вопросами ее не дергал. Стариковская мудрость. Девушке наверняка хочется поделиться с ним своими эмоциями и впечатлениями, Но если задать вопрос первым, то можно ее спугнуть. И его тактика сработала. Повертевшись пару минут по лаборатории с задумчивым видом, Данжет спросила. «И как тебе, дед, вся эта компания глянулась?» «Скажу кратко. Если бы не глянулась, я бы ни за что не отправил тебя с ними одну в ресторан». «Ну да, ну да», — задумчиво протянула девушка. «Так-то они производят благоприятные впечатление Эйсон этот и брата своего притянул так шустро. Этого Тивадара. — Что-то не так с этим Тивадаром? Он тебе и не понравился. — Да нет, парень неплохой, видно, что надежный. И силище у него немерено. Какой же девушке это не понравится? Бесит только, что Эйсон у них за главного. Он же явно младше своего брата. Грандмаг, к удивлению внучки, тихонько рассмеялся. — Что я сказала не так? — спросила она. — По этому поводу тебе не надо расстраиваться. Просто есть такие люди, которые являются прирожденными лидерами. Куда бы они ни пришли, люди собираются вокруг них, как пчелы на мед. Так вот, Эйсон из этой породы, а Тивадар нет. Но у Тивадара будет все хорошо, потому что этот Эйсон, сразу видно, не только собирает людей вокруг себя но и очень заботятся о них. Есть же и бессердечные лидеры, которым плевать на всех. Ты посмотрел на него во время двух этих коротких визитов, перекинулся с ним несколькими словами и понял все это?» Скептически поджав губки, спросила Данжетта. Э, это тоже», — усмехнулся в бороду Грандмаг. «Но еще я сразу после того, как они ушли в первый раз, нанял лучших сыщиков». И они представили мне вчера доклад, который мне очень понравился. Вкратце, этот парень был никем еще год назад. Нищий студент, едва поступивший в Королевскую академию магии Аргента. Там у него возникли какие-то проблемы при поступлении. Пришлось доказывать, что он проходит по минимальным требованиям. Альтернативным путем стандартным не вышло. Да еще и хромал он тогда отчаянно попросту ковылял. Ну, а посмотри на него сейчас. Жена, королевская племянница, денег куча. Заказал у меня артефакт за сто семьдесят тысяч золотых монет. И складывалось впечатление, что запроси я двести пятьдесят тысяч, тут же согласился бы, не моргнув и глазом. Ну так в чем секрет? фыркнула девушка. Женился на королевской племяннице Пройдоха и теперь тратит налево и направо ее денежки. Не перебивала бы деда, узнала бы, что деньги жены его могут вообще не волновать, нахмурился Грандмак из-за легкомысленного отношения внучки к его словам. Парень, вовсе не дамский угодник, помог Аргенту одержать победу над Сисерией, будучи одним из полководцев на той войне. Про него народ баллады складывает. А недавно на серии дуэлей в Бельбе перебил кучу дуэлянтов, как местных, так и иностранных. Да при этом на ставках на себя заработал, говорят, больше миллиона золотых монет. Добавь к этому, что привел его ко мне джерел. А он никогда не приведет ко мне заказчика, которого он не уважает, у него принципы. «Ну и источник, который он принес для создания усадебного артефакта...» «Такой в продаже не найти, хоть все лавки обойди. Они явно его добыли в одном из порталов, таких порталов. Куда бы я, не факт, что решился бы пойти, пока еще мог это делать». «Да как все это возможно?» — изумленно открыл рот Данжетта. «Почитай досье, может, что и поймешь». — улыбнулся дед. — Она у меня в кабинете на столе. Со вчера там лежит. Думал, ты его давно нашла и прочитала. — Надо быть обстоятельней, девочка моя. Скоро тебе придется справляться с моим богатством одной. — Не говори так, деда. Не желая ничего слышать об этом. Закрыла уши руками Данжетта. Грандмаг, зная, что слуху у нее отличный, спокойно продолжил. — Ну так что? — Когда он или его брат свяжется со мной, отпускать тебя на свидание с этим Киводаром?» Данжет отняла руки от ушей, они немного зарделись. Задумалась, наморщив лоб и поджав губки. Гранд рассмеялся смеялся прекрасно, зная свою внучку. «Твой ответ — да. Был бы нет, я бы сразу это услышал. Все, не морочь мне голову иди читай досье». Данжетта ушла из лаборатории только в коридоре, пробурчала тихонько. Почему он сказал когда, а не если? Эйсон, столица аргента. Тевадар, конечно, был предметом нашего главного интереса, когда мы вернулись в Академию Дерзких. Разбирала любопытство узнать, насколько сильно ему понравилась Данжетта. Внешний облик же еще не все. Так-то при виде ее он среагировал очень обнадеживающе. Но мало ли, что она ляпнула во время разговора за столом в ресторане, что его могло оттолкнуть. Я же мало что знаю про эту девушку. Собранная с сыщиками информации не была такой уж полной. И Джоан, видно было, вот прямо всю распирала от любопытства. Ничего, думаю, сегодня или завтра, если Тивадар влюбился, непременно придет ко мне с расспросами. А кого еще ему расспрашивать про то в нашем клане? Кто его привел к ней? Сегодня обе группы элитных боевиков были в Академии Дерзких. Мы, наконец, нашли нужные объекты для прокладки к нему нового тайного туннеля для эвакуации. Купили его и начали прокладывать туда сам туннель. Это была большая конечно со стойлами на четыре десятка лошадей. Рядом с ней было и небольшое поле, где выгуливали лошадей, чтобы не застоялись и не потеряли форму. Не бордель, конечно, но тоже место, в котором соседи совсем не удивятся тому, что группы всадников или пеших постоянно заходят или уходят. Имелись и другие плюсы. Конечно, можно привозить любые товары для клана без всяких пространственных хранилищ. А то для тех же куриных яиц, к примеру, чтобы доставить их на кухню в целости и сохранности, пространственное хранилище не подходит. Они все разобьются при выгрузке. А кувшины с молоком, а бутылки вина... Теперь эта проблема решена. Главное — закидать их сеном, которое позже съедят лошади. Ясно, что такому количеству лошадей надо много сена, никто не удивится вазам с сеном. Конечно, сразу же начались пошлые шуточки. — Беда, парни! — громко вздохнул бритер, выбрав момент, когда рядом не оказалось никого из девушек. «Раньше, возвращаясь с охоты, мы шли по девочкам в бордель, а теперь к нашим услугам будут только лошади». «Ну да, примерно так и шутят портальные охотники. От солдата они в этом плане далеко не ушли. Большинство парней из Королевской академии магии заржали, а часть он таки сумел засмущать. Шуточки в коридорах элитных магических академий потоньше будут». «Боюсь, деньги лошадей не интересуют, так что тебе с твоей мордой ничего не светит. Иди все ж лучше в бордель», — не растерялся скала. Снова все засмеялись, не ущерб работе. Она спорилась, опыт по прокладыванию туннелев у нас уже был солидный, а главное были самые что ни на есть подходящие артефакты для этого. Туннель начали прокладывать из подвала Академии Дерзких, выбрав помещение с мощными дверями и хорошими замками. Поставлю тут еще и серьезную сигнализацию, и ни один из будущих студентов проникнуть туда незамеченным точно не сможет. И что хорошо, балки для укрепления стены свода туннеля можно привозить прямо на клановую территорию. Все будут уверены, что мы начали завозить стройматериалы для восстановления разрушенного кланового здания. Про туннель никто и не подумает. Разберемся с сектантами и просто сделаем еще одно ответвление туннеля от восстановленного кланового здания дерзких. Но сначала, конечно, все же его восстановим, и при этом внесем существенные изменения в конструкцию. Начитался я всякого интересного в древних книгах на эту тему во время нашего вторжения в кабинет ректора Королевской Академии Магии Хартении, найдя в том числе любопытные отрывки на языке высших демонов. Древние имели свои примочки в архитектуре, которые я постараюсь обязательно использовать при восстановлении кланового здания. Если все получится, оно станет надежной крепостью против гранд-мага. подошел ко мне во время одного из перерывов, помялся немного, потом сказал. — Хотел тебе сказать спасибо, что вытащил меня туда сегодня. Данжета — это нечто. Я махнул рукой, мол, что тут такого, а он замолчал. Я понял, что продолжения не будет, но то он у меня и молчун, как скала, и сам спросил. «Значит, я так понимаю, девушка тебе понравилась?» «Очень. Мало того, уж красивая, так она еще и очень умная. Все это время мы беседовали обо всем подряд. Но ни разу она не затронула тему платьев, украшений или погоды. Ни разу не намекнула на подарки». Я сочувственно кивнул. Кажется, я теперь имею представление, о чем он в основном общался с Джуэль, когда она его водила за нос. Ну, в принципе, другого ожидать и не приходилось. Свое представление об этой девице я уже давно сложил. — Жду не дождусь, когда появится возможность снова увидеть с ней, — продолжил Тивадар. — Ну, это сугубо от тебя зависит. Не девушка же должна делать первый шаг. — и ведь верно, — просиял Тивадар. Я рекомендую тебе не тянуть с этим. Скоро начнется учеба, а данжета быстро узнает, что студенты Королевской Академии Магии Аргента не имеют права до начала каникул покидать территорию Академии. Так что назначишь ей свидание где-нибудь в сентябре, она очень удивится, как ты сумел выбраться. А рассказать ведь ты не можешь. К тому времени тебе нужно иметь с ней достаточно крепкие отношения, чтобы она не обиделась на твой отказ. — Унюх. — Ты прав, так и сделаю. Приглашу ее куда-нибудь к нам. Как ты думаешь? — Это уже от ее деда будет зависеть. Возможно, он захочет, чтобы вы встречались поближе к ее дому. Все же у нас тут война с сектантами, и кто его знает, какую очередную вылазку они могут устроить. По идее, он будет учитывать этот риск. — Ясно. Тогда не буду медлить. Сразу с ней свяжусь и договорюсь о встрече на завтра. Пойду к Сиднишу. Во-первых, связываться надо не с ней, а с дедом. И только когда он даст свое предварительное разрешение, уже можно обращаться к ней. Во-вторых, лучше все же выжди пару часиков. Дай девушке подумать о тебе, поскучать немного после той нашей встречи в ресторане. Тогда твое приглашение будет лучше воспринято. Ого! кивнул Тивадар. Еще один момент. Я немного колебался, говорить ли об этом Тивадара, но все же решил, что простодушный брат должен это услышать. В этом разговоре ты, возможно, сможешь понять, как она к тебе относится. — Каким это образом? — навострил уши брат, явно заинтересованный. Я уже рассказывал, что ее мужа убили на дуэли. Я навел справки. Его противником был некто Хамал, и он еще вполне жив. Раз дед Грандмак его не убил, значит, там есть какие-то тонкости. Скорее всего, они связаны с тем, что отец этого хамала — большая шишка при королевском дворе. То, что я скажу тебе, прозвучит жестоко. Но если она начнет уговаривать тебя убить его, знай, что никакой любви у нее к тебе нет. Ты просто подходящее орудие в ее руках для мести. Тиводар фыркнул. «Да меня и уговоривать не надо. Я сам найду этого подлеца, потревожившего замужнюю даму, и вызову его на дуэль. Милый Данжете, и вовсе не понадобится меня такой малости просить». Он так и ушел, гордо подняв голову, а у меня появился важный вопрос. «Так-то Чевадар немного простодушный, но вовсе не глупый парень. А что получается? Стоит ему влюбиться, и мозг у него напрочь выключается, что ли?»